Нисадемус хочет, чтобы все стало как прежде, Грима хочет, чтобы вернулся Масклин, а Масклин никому неизвестно, чего хочет Масклин, чего-то очень значительного, но у каждого есть своя цель. Когда имеешь цель в жизни, чувствуешь себя сильным и уверенным. Теперь у меня тоже есть цель, черт побери!» Человек вернулся, и на этот раз он был не один. Помимо знакомого лендровера, но мы увидели большой грузовик с намалеванной на кузове надписью «Камень и гравий Сплинбери». Под его могучими колесами тоненький снежный покров превращался в глинцевитое месиво. Грузовик подпрыгнул на дороге, притормозил, выехав на открытую площадку перед воротами каменоломни И остановился. Остановился он не совсем удачно. Зад машины занесло, и она чуть не врезалась кузовом в забор. Мотор закашлял и вскоре смолк. Послышалось какое-то шипение, и грузовик стал медленно оседать. Из кабины вылез водитель и еще один человек. Они обошли грузовик, по очереди осмотрев каждое колесо. «Колеса спустили только в нижней части», — прошептала Грима из своего укрытия в кустах. «Не волнуйся!» — шепотом ответил ей Доркас. «Так всегда бывает. Спустившаяся часть шины оказывается внизу». «Поразительно! Какие вещи можно сотворить при помощи нескольких гвоздей? Правда?» Маленький грузовичок припарковался позади Большого. Оттуда тоже выскочили двое и присоединились к остальным. Один из них держал в руках огромные кусачки, таких Доркасу еще ни разу не приходилось видеть. В то время как все остальные, нагнувшись, изучали проколотую шину, человек с кусачками подошел к воротам, обхватил зубцами замок и принялся изо всех сил сжимать его. Даже такому великану было непросто сладить замком. Вскоре, однако, послышался скрежет металла, достаточно громкий, чтобы его было слышно в кустах, а потом протяжное лязганье падающей цепи. Дорка застонал. На цепи он возлагал особые надежды. Ведь она принадлежала Джакубу. Во всяком случае, Доркас нашел ее в большом желтом ящике, привинченном к Джекубу. Стало быть, она не могла принадлежать никому другому. И все же поддался замок, а не цепь. Это в какой-то степени служило Доркасу утешением. — Ничего не понимаю, — пробормотала Грима. Они же видят, что их не хотят сюда пускать. Почему они так глупы? «Вот именно!» — согласился Сако. «Неужели они не могут найти камни в другом месте? Вон их сколько всюду валяется!» Человек толкнул ворота и открыл их ровно настолько, чтобы пройти. «Он направился к конторе», — сказал Сако. «Видимо, собирается звонить по телефону». «Посмотрим, посмотрим», — загадочным видом проговорил Доркас. Он наверняка будет звонить приказу, — предположил Сакум. Он скажет ему, конечно, на своем человеческом языке, «На некоторых колесах у нас проколоты шины». «Нет», — возразил Доркас, — «он скажет, почему не работает телефон». «Почему вы думаете, что телефон не работает?» — спросила Нути. «Потому что я знаю, какие провода нужно перерезать», — сказал Доркас. Смотрите, он выходит из конторы. Человек обошел сарай и прочие строения. Снег скрывал из виду жалкие результаты сельскохозяйственной деятельности номов. Но повсюду было множество следов их маленьких ног, напоминавших отпечатки птичьих лап. Человек не обратил на них внимания. Люди вообще редко что-либо замечают. «Проволока!» — сказала Грима. Что, спросил Доркас. Нужно повсюду натянуть проволоку на уровне их щиколоток, предложила Грима. Чем выше человек, тем больнее ему падать.